Отправляясь от книг, я так бы и не дошел до раковинообразного носа. Но отправляясь от носа, которому казалось все нипочем, он сам себе господин и знать ничего не желает, я двигался в направлении, противоположном творчеству бергота и натыкался на склад ума какого-нибудь вечно спешащего инженера, который считает нужным, когда с ним здоровается, сказать спасибо, а вы как... не дожидаясь вопроса, как поживает он, и отвечает на заявление о том, что с ним рады познакомиться с отрывистостью, кажущейся ему самому учтивой, остроумной, и вместе с тем современной, потому что она дает возможность не тратить драгоценного времени на пустословие взаимно. Конечно, имена рисовальщики-фантазеры. Они делают столь мало похожие наброски людей и стран, что на нас часто находит нечто вроде столбняка, когда вместо мира воображаемого нам предстает мир видимый. А, впрочем, и этот мир тоже не настоящий Ведь по части уловления сходства наши чувства не намного сильнее нашего воображения. Вот почему рисунки из действительности – в общем, приблизительные, во всяком случае, так же далеки от мира видимого, как далек он сам от мира воображаемого. Что же касается Бергота, то его имя, этот предварительный набросок, связывало меня гораздо меньше, чем его творчество, которое я знал. И вот теперь я должен был прикрепить к нему, точно к воздушному шару, господина с бородкой, не зная, хватит ли сил у Шара поднять его. И все же это, наверное, он написал в моей любимой книге, потому что, когда госпожа Сван сочла своим долгом сказать ему о моем увлечении одной из них, он нисколько не был удивлен тем, что она говорит об этом именно ему, а не кому-нибудь еще из гостей, и не усмотрел в этом недоразумения. Но, распялив сюртук, который он надел в честь гостей своим телом, предвкушавшим обед, сосредоточив внимание на других важных вещах, он словно при напоминании о давнем эпизоде из его далекого прошлого, как будто речь шла о костюме, в котором герцог Дегис появился в таком-то году на костюмированном балу, улыбнулся при мысли о своих книгах, и они мгновенно пали в мои глазах. увлекая за собой в своем крушении всю ценность прекрасного, ценность вселенной, ценность жизни, пали так низко, что уже казались мне всего лишь дешевой забавой господина с бородкой. Герцог де Гис Генрих 1550-1588 Французский аристократ, видный политический деятель эпохи. Он претендовал на престол и был убит по распоряжению короля Генриха Третьего. Я говорил себе, что, наверное, он имеет к ним отношение, но что если б он жил на острове, вокруг которого водятся жемчужницы, он с успехом занимался бы торговлей жемчугом. Творчество уже не казалось мне неотъемлемым его свойством. И я спросил себя, в самом ли деле... Оригинальность служит доказательством того, что великие писатели — боги, правящие каждой одному ему подвластным миром. Нет ли тут доли обмана? Не являются ли черты, отличающие одно произведение от другого, скорее результатом усилий, чем выражением существенного коренного различия между людьми? Наконец все пошли к столу. Подле моей тарелки я обнаружил гвоздику, стебель которой был обернут в серебряную бумагу. Гвоздика смутила меня не меньше, чем в передний конверт, о котором я совершенно забыл. Эта мода, хотя тоже для меня новая, оказалась более понятной, как только я увидел, что все мужчины взяли по гвоздике, лежавшей около их приборов, и засунули ее себе в петлицу. Я последовал их примеру с непринужденностью вольнодумца, который, находясь в церкви и не зная литургии, встает, когда встают все, а на колени опускается чуть-чуть позже. Еще одна мода, тоже мне неизвестная, но более земная, еще меньше пришлась мне по нраву. Около моей тарелки стояла другая, маленькая, с каким-то черным веществом, всего-навсего с икрой. о которой я тогда еще не имел понятия. Я не знал, как с ней обращаться, и потому решил ее не есть.